коллеги Сенат, как высший блюститель правосудия и государственной экономии, располагал с самого начала своей деятельности неудовлетворительными подчиненными органами. То были в центре куча старых и новых московских петербургских приказов, канцелярий, контор, комиссий с перепутанными ведомствами и неопределенными отношениями, иногда с случайным происхождением, а в областях восемь губернаторов, не слушавшихся подчас и самого царя, не только что сената. При сенате состояли доставшиеся ему от министерской консилии расправная палата, как его судное отделение, и счетные ближние канцелярии. В число главнейших обязанностей сенату поставлено было денег, возможно, сбирать, и рассмотреть государственные расходы, чтобы отменить ненужные, а между тем денежные счета ему ниоткуда не присылались, и он за целый ряд лет не мог составить ведомости, сколько было во всем государстве в приходе, в расходе, в остатке и в доимке. Эта безотчетность в самый разгар войны и финансового кризиса всего сильнее должна была убедить Петра в необходимости полной перестройки центрального управления. Сам он слишком мало подготовлен был к этой отрасли государственного дела, не имел достаточно ни идей, ни наблюдений, и, как прежде, в изыскании новых источников доходов, пользовался изобретательностью доморощенных прибыльщиков, так и теперь в устройстве управления обратился за помощью к иноземным образцам и знатокам. Он наводил справки об устройстве центральных учреждений за границей в Швеции, Германии и других странах. Он находил коллеги Иностранцы подавали ему записки о введении коллегии, и он решил усвоить эту форму русскому управлению. Уже в 1712 году была сделана попытка устроить коллегиум для торгового дела с помощью иноземцев, ибо, как писал Пётр, их торги несравненно есть лучше наших. Он поручал своим заграничным агентам собирать положения об иностранных коллегиях и книги по правоведению. Особенно же приглашать иностранных дельцов на службу в русских коллегиях. А без людей по одним книгам нельзя будет делать, ибо всех циркумстанций никогда не пишут. Долго и с большими хлопотами набирали в Германии и Чехии ученых-юристов и опытных чиновников, секретарей и писцов, особенно из славян которые могли наладить дело в русских учреждениях, приглашали на службу даже пленных шведов, успевших узнать русский язык.